Глава двадцать Винсента. Проснулась я от того, что в комнате мои мужья ругались с Вием. «Что все это означает? Она ведь отказалась от наложников. Почему в этот раз приняла 12 человек? Ты был с ней. Как ты такое допустил?» Стараясь приглушать звенящий от злости голос, спросил Аристен. «Я не обязан перед тобой оправдываться. Винни проснется и сама все расскажет. И не ори, ей нужно отдохнуть». Совершенно не смутившись, холодно ответил Вейлан: «Действительно, Вей, что произошло? Я не верю, что Винсента согласилась на такое безумие. Я еще мог поверить, что она взяла помощником того, активного, но дюжину мужиков, которые надеются на ее личное внимание? Нет, наша малышка на такое не пошла бы». Явно нервничая, задал вопрос Интар. «Она сама объяснит свое решение. Со своей стороны хочу отметить, что полностью согласен с женой. «Винни поступила мудро и дальновидно», — ответил Ирлинг, еще сильнее раздражая Риса. «Думаешь, самый умный? Можешь играть с нами? Мы с ней уже много лет, и каждый из нас истинный для Винсенты. Берегись, если ты запудрил ей мозги, Ирлинг». Вышел из себя мой маг, переходя на личности. Решив, что услышала уже достаточно, и пора успокоить мужчин, пока они не разругались окончательно, я сбросила мягкое покрывало и поспешила в смежную комнату. «Ой, Рис, успокойся. Я все расскажу», — сказала я, широко зевая. «Вей, в следующий раз просто делись информацией, а не дразни их своей осведомленностью. У меня нет секретов ни от одного из вас», — высказала я Ирлингу, присаживаясь на колени к все еще взволнованному Интару. «Что это, Вени? Не успели мы зайти во дворец, как Балин с самым ехидным видом сообщил нам, что ты только что приняла двенадцать наложников и сейчас отдыхаешь? спросил немного присмиревший, но по-прежнему раздраженный Аристен. Из-за смены моего статуса совет все равно попытается навязать мне мужчин. Если я отказалась бы от этих парней, то в ближайшее время тот же Айнат или Байлин подсуетятся с тем, чтобы подсунуть мне своих шпионов. Эти ребята показались мне умными и хваткими. Мы заключили с ними договор. На людях они изображают мой гарем, а фактически будут моими помощниками. За это они получают статус, и привилегии». «Ты думаешь, что им можно верить?» — серьезно спросил Антар. «Они были убедительны. А кроме того, я планирую взять клятву с их главного. Ни в чем я не уверена, но мне нужно на кого-то полагаться, кроме вас, иначе эти старые интриганы так и будут вертеть нами», честно призналась я. «Хорошо. Это и правда разумно», согласился Рис, переставая хмуриться. «Согласен». Не стал спорить мой дракон, пересаживая меня на диван. «Где Тар? У нас был напряженный день, я бы освежился и поел. Голден, просто зверски», — сказал Интар, заставляя меня устыдиться. я всегда заботились обо мне и о моих потребностях в первую очередь, а я в последнее время погрязла в собственных переживаниях». «Я уже заказал ужин для нас всех», — сообщил Вей как раз в тот момент, когда в дверь тихонько постучали. Интар и Рис отправились купаться, а Ирлинг открыл дверь, впуская Дейта. Парень уже успел переодеться и заплести замысловатую косу, отчего выглядел немного мягче и как-то по-домашнему. «Все блюда проверены, Винсента. Вы можете есть, не опасаясь. Будут еще распоряжения?» Спросил он, явно довольный своим новым положением. «Благодарю. Дейт, вас удобно разместили? Выдали все, что полагается моему гарему?» Спросила я, надеясь, что хотя бы в этом старые стервятники не будут мне ставить палки в колеса. «Все отлично. Нас поселили в помещении для новичков, но условия вполне комфортные. Советник Айнат провел нам лекцию о том, что фавориты будут награждены переселением в отдельные апартаменты, а также просил сообщать о любых твоих действиях и намерениях. Естественно, мы заверили его в преданности и пообещали содействие, но передавать ему будем только то, что ты захочешь. Думаю, будет лучше, если совет будет считать, что ты у них под контролем». вполне разумно заметил парень. «Хорошо. При первой же возможности постараюсь разыграть свой интерес каждому из вас», — сказала я. «Не стоит. Резкой смене линии поведения могут и не поверить. Видели одного или двоих, чтобы было меньше вопросов. А условия проживания у нас и сейчас отличные», — заверил меня Дейт обаятельно и открыто улыбаясь. «Как скажешь», — согласилась я. «Ты не знаешь, где сейчас мой муж Ториэль и жильцы? Задала я вопрос, который меня беспокоил. «Да, мы это выяснили. Айджис и Реймон были загружены работой с архивом, а эльф отказался их оставлять, поэтому они вместе», — сообщил Дейт. «Для чего нужно было напрягать работой архивариуса жрецов?» — недоуменно спросил Вейлон. Дейт не спешил ему отвечать, бросив сначала вопросительный взгляд на меня. «Любому из своих мужей, кроме жрецов, которых пока толком не знаю, я доверяю». «Ты можешь от них ничего не скрывать и выполнять их поручения, как мои», — сказал я помощнику. «Это не обсуждалось с советом, но у меня есть кое-какие предположения», — сказал парень. «Это и так понятно. Они постараются максимально оттянуть твои единение с крыльями. Та Ирина, не обретшая свой круг, ограничена в правах». Вместо Дейта продолжил Вейлон, заставляя меня нахмуриться. Главный наложник кивнул, соглашаясь с веем. «Надо как-то решить этот вопрос», — размышляла вслух я. «Ты пока слишком слаба, чтобы пройти обряд. Твой источник сильно пострадал. Нет смысла сейчас начинать войну с Советом, тем более, что ты к ней не готова. Пусть перебирают бумаги, пока ты восстановишься, а потом быстро сделаем все сами», — сказал вышедший из ванной Интар. Остальные тоже покивали, соглашаясь с драконом. «Хорошо. Дейт. Позаботься, чтобы жрецов и тареля накормили и слишком не утомляли этой бесполезной работой», — попросила я. «Конечно, Винсента», — сказал парень, прежде чем покинул гостиную.